Глава 15. При виде нас с дирком Батрик подозрительно сощурился. Он открыл было рот, видно, машинально хотел потребовать оплатить долг, но закрыл его, осознав, что я в последнее время непривычно расторопный. Скоро заявится смазливый трансфер, сказал я. Длинные волосы короткая бородка. Отправь его к дальнему столику, ладно? Ладно. — сказал Батрик, с видом типичного бармена, протирая стакан. — Только без драк. Я всплеснул руками. Надо было один раз подраться. Мы с Дирком направились в дальний угол. Я любил этот столик, потому что он соседствовал с кухней, откуда можно было выбраться в переулок. Всегда полезно иметь в запасе путь отступления. А еще на столешнице здесь была вырезана моя любимая надпись «Вернусь через десять минут. го -до». Мы сели за стол лицом к остальным посетителям бара. Дирк около стенки, я с краю. К нам подошла Диана, я поднялся и тут же ее обнял. Пристав, она поцеловала меня в щеку. «Привет, детка», — сказал я. От меня не ускользнуло, с каким удовольствием Дирк поглядывал на убойную грудь Дианы, пока мы разговаривали. «Привет, милый», — ответила она, тепло мне улыбнувшись. Улыбка у нее была замечательная. Я убрал каштановые пряди, лезущие ей в глаза — «Рада тебя видеть». «Я тоже», — ответил я и быстро поцеловал ее в губы. Диана украдкой оглянулась на Батрика, проверяла, не наблюдает ли он. Он наблюдал. Она вновь улыбнулась мне и спросила. «Тебе как обычно?» Я кивнул, и она обратилась к Дирку. «А тебе, Тигр?» Дирк помедлил. «Я знал это чувство. Момент, когда вроде как должен что-то заказать, но не можешь себе позволить». «Я угощаю», — сказал я, возвращаясь за столик. «Пиво?» — попросил он. «Местное или импортное?» «Местное», — ответил я. «С сходить не надо». Местных сортов было три, все синтетические. Диана перечислила их, как я понял, в порядке убывания дрянности. Дирк снова помедлил. Новичок на Марсе, он еще не успел выучить марки. «Принеси ему Вильгельма», — сказал я. «Довольно забавное название, если знать историю Марса. Вильгельм Бер с напарником еще в 1830-м изготовили первый глобус Красной планеты. Диана ушла, покачивая бедрами. Я проводил ее взглядом, да и Дирк наверняка тоже. Из динамиков лился блюз, кажется, Мади Оторс. «Когда появится Берлинг», — сказал я пацану, — «глаз с него не спускай». «Не знаю, что он задумал, но человек он вспыльчивый». вот и он», — заметил Дирк. «Двадцать минут еще не прошло, что настораживало только сильнее. Берлинг мог специально приехать пораньше, чтобы спланировать пути отхода. Батрик указал в нашу сторону. Берлинг кивнул и пошел к нам, не удостоив подвернувшуюся ему на пути Диану и взглядом. Ну что сказать, он спал с Вивьен Ли. Добравшись до нас, он сел». «Хорошо, что нас разделял стол, он не смог бы схватить меня за шею или ударить». «А это кто?» — спросил он, кивком головы от Аджемяна, указывая на Дирка. «Мой помощник», — ответил я, и пока Берлинг не успел возразить, продолжил. «Ты хотел обсудить тот корабль». Он кивнул. «Ты просто напугал меня у Горголяна, вот я и отреагировал машинально». Он смотрел мимо меня на круглое окошко в кухонной двери. «Знаешь, когда я пришел в новые ты», я хотел попросить их отредактировать память при переносе, но они сказали, что это невозможно. Я бы отдал все окаменелости, лишь бы забыть, что там случилось, и никогда больше не вспоминать». «В этот момент появилась Диана с моим джином и пивом Дирка». «А что для вас?» — спросила она Берлинга. Тот посмотрел на нее пустым взглядом. Алкоголь не действовал на трансферов, и они редко его покупали». У них были свои способы расслабиться и заглушить боль. Мы здесь таких не обслуживаем, мог бы сказать Батрик и не соврал бы, но только потому, что они сами практически не заходили. — Ничего, — ответил он. Диана ушла. В этот раз я не стал провожать ее взглядом. — Я не знал истории корабля, когда заводил разговор, — сказал я. — Мне очень жаль. Берлинг нахмурился. — То, что нам пришлось пережить на борту Травина... Здесь, в темном углу, он все же нашел в себе силы произнести название вслух. «Это был сущий кошмар!» — я отпил Джин. «Вы поймите, — продолжал Берлинг, — мы ведь были совсем молодыми ребятами!» Он глянул на Дирка. «Такими, как ты! Кто-то хотел заработать, кто-то искал приключений, кто-то просто хотел улететь с Земли. Мы знали, что будет непросто, но думали, что только на Марсе!» Он помотал головой. «Знаете, почему я здесь? Почему не улетел за все эти годы? А я просто боюсь космических кораблей, не могу заставить себя на них подняться, и никогда не смогу. А все из-за того, что случилось на Травине». Я попытался отнестись к ситуации с оптимизмом. «Ну, зато сейчас все хорошо», — сказал я. «Видимо, разбогатеть все-таки получилось, раз вы с женой смогли позволить себе по новому телу». — Да, наконец-то мне повезло. Нашел парочку новых ризоморфов. За неизвестные науки таксоны всегда хорошо платят. Рад за тебя. Мне с окаменелостями никогда не везло. Он положил идеальные руки на исцарапанную столешницу. — Ну, так что конкретно тебя интересует? Недавно всплыл груз с борта Травина. — Груз? — Берлинг сощурился и кивнул. — А, мины, значит. Я сохранял невозмутимость. Тебе что-то о них известно? Уже после приземления до меня дошли слухи, что их обнаружили в грузовом отсеке. Так, — сказал я. Господи, знал бы заранее, сдетонировал их бы еще в полете. Что угодно, лишь бы это закончилось. Я допускал мысль, что сам Берлинг и пронес их на борт. В конце концов, у него явно был доступ к первоклассным тем, что могло означать «Альфу». Но, судя по состоянию неразорвавшейся мины, которую притащил Пиковер, они были заложены очень давно, а Берлинг разбогател совсем недавно. — Ты не знаешь, кто их принес? — В то время я не знал. Говорю же, я даже не подозревал об их существовании. Но потом, когда мы уже добрались, да, я догадался, это был... Он осекся. — Кто? — спросил я, приподняв брови. Берлинг склонил голову. «Откуда ты знаешь, что у моей жены новое тело?» «О, черт!» «Я провожу контроль качества для нового «ты», — говорю же. Увидел ее в списке клиентов, которых нужно опросить на следующей неделе. «Ничего подобного», — сказал Берлинг. «Я недавно заходил в новый «ты», вносил мелкие изменения. Попутно спросила тебе нового владельца Фернандеса, — Он тебя узнал, но сказал, что ты на него не работаешь, и что на самом деле ты расследовал исчезновение прошлого владельца Джошуа Уилкинса, который загружался со мной в один день. Но когда ты ко мне приходил, Лэйси еще не была трансфером. — Я работаю на головной офис земли, — ответил я. — Я к вам заглядывал, но тебя не было дома. Он сощурился. — А Лэйси не говорила. — Ну да ладно. — легко перевел тему я. — Так кто, говоришь, принес взрывчатку на травен? Но было поздно. Берлинг поднялся. У него не было повода наброситься на меня здесь и сейчас, но подозрений хватало. — Как знал, что не стоит тебе доверять, Ломакс! — сказал он и вышел. Я залпом осушил джин. Дирк промолчал и правильно сделал.